<свят> Издатели, желающие меня обмануть, Надеюсь на мою глупость, не видя моего шепотно, молчаливо смеющегося рта Да ради Бога, пожалуйста, <свят> сколько угодно, Снова обмануть Наршин, насажень долго быть обманутым. <свят> Издатели под видом брата приходят ко мне в больницу, чтобы опустошить, забрать рукописи. Издатели, ждущие моей смерти, чтобы поднять вой над гробом поэта и по нескольку лет заставляли валяться стихи. Будьте вы, прокляты!